Глава седьмая. Дорогой Рейно, такова уж ирония судьбы, но со своей последней исповедью я обращаюсь именно к вам, хотя вы никогда мне не нравились, и наверняка это знали. Однако же вы единственный, кому я смог бы довериться, и если вы уже читаете это, значит я умер. Как странно писать такие слова. В отличие от вас я считаю, что смерть это конец. Никаких ангелов, никаких труп, никакого высшего суда. Просто тьма. И это хорошо. Было бы сущим кошмаром, если бы казалось, что там, за занавесом, меня ждут все мои друзья и родные. Полагаю, вы будете недоумевать, по какой причине я оставил именно такое завещание. А уж моя дочь Мишель просто на стенку от злости полезет. Ее я, кстати, тоже никогда не любил на самом деле хватило бы пальцев одной руки чтобы пересчитать тех кто был мне действительно приятен это во первых ру во вторых вианрошше но по настоящему найти путь к моему сердцу сумела только розет мой земляничный воришка а почему узнаете если у вас хватит терпения дочитать мои повествование до конца впрочем у вас то терпения хватит уверен и вы непременно все прочтете ведь от меня Только эти слова и остались. Но начать мне придётся с куда более давних времён. Истина похожа на луковицу. Несколько слоёв нужно содрать, пока не обнажится её плоть и не заставит тебя плакать. Так однажды сказал мне отец. Мой отец. Этот убийца. Я прочёл совсем немного, но у меня уже успела разболеться голова. Настолько почерк был неразборчивый. И я, отец мой, поймал себя на том, что как ленивый школьник пытаюсь побыстрее просмотреть написанное в поисках неких интересных подробностей. Кого же убил его отец? Мне казалось, что я очень быстро это выясню, и я был даже несколько раздосадован тем, что Нарсис и не подумал сразу выкладывать столь важную информацию. Еще сильнее раздосадовало меня то, что придется, видно, так или иначе дочитать эту исповедь до конца, несмотря на чудовищный, вызывающий мигрень почерк Нарсиса и слегка завуалированные оскорбления в адрес святой церкви, рассыпанные, похоже, по всему тексту. Жаль, что нельзя было просто отложить семену скрипт в сторону или сразу спалить его непрочитанным в камине. Но последнюю исповедь человека я выслушать обязан. Даже такого человека, как покойный Нарсис. Я принял две таблетки аспирина и снова принялся за чтение. Но едва я успел открыть папку, когда меня донес сырёв грузовика, свернувшего на нашу улочку. Пришлось встать и подойти к окну. Улица у нас узкая, и вдоль неё посажены липы, так что грузовик — это, собственно, был фургон для перевозки мебели — задевал ветви деревьев своим высоким верхом. За рулём сидел Мишель Монтур в рабочем комбинезоне и бейсбольной кепке. Он кивнул мне, проезжая мимо, и я догадался, что направляется он на ферму Нарсиса, расположенную под ножей холма. Неужели мантуры решили совсем туда переселиться? Похоже, что так. Тем более, Мишель, мантур имеет прямое отношение к торговле участками земли и домами. Конечно же, рассуждал я про себя, разумно сперва обновить ферму, а уж потом пытаться ее продать. Наверное, чтобы сэкономить время и деньги, они решили временно туда перебраться. Однако, судя по внушительным размерам фургона, переезжают они всем семейством и со всем скарбом. Может, даже и сына своего взяли. О том, что у них есть сын, я только недавно узнал, ибо его существование они почему-то держали в тайне. Наверное, мне следовало бы сходить к ним. Честно признаюсь, отец мой, мне даже захотелось туда сходить, лишь бы хоть на несколько часов отложить чтение исповеди Нарсиса. Но если они действительно затеяли переезд, то визитёры им совершенно ни к чему. Уместней наверное, будет зайти на следующей неделе, когда они немного устроятся. И всё же мне не даёт покоя мысль, что я, здешний священник, не знаю толком, что здесь сейчас происходит а священнику полагается хорошо знать свою паству. Подобный просчёт может привести к полному провалу. Надо было мне всё-таки расспросить Виан Роше, когда была такая возможность. А теперь упрекал я себя. Если я к ней со своими вопросами заявлюсь, она сразу догадается, что я этот мебельный фургон видел. Хотя ведь и Жозефина Бонне, хозяйка кафе Маро, находящегося чуть дальше по улице, тоже, наверное, смогла бы кое-что мне объяснить. И никто ничего такого не подумает, если я к ней в кафе загляну. Уже Жозефины бывает весь ланскная. С ней местные жители беседуют почти столь же охотно, как и Свян Роше. Они Свяан ещё и подруги, разумеется. Им обеим люди порой такое рассказывают, чего никогда и на исповеди не расскажут. Когда-то меня бы страшно обозлило такое положение вещей, но теперь я и сам порой испытываю желание ей исповедаться. Жозефине. «Мякульпа, мне действительно хотелось туда пойти. И фургон для перевозки мебели всего лишь извинительный предлог. К тому же голова моя прямо-таки раскалывалась от боли. Я устал и проголодался. Ну, хорошо, — сказал я себе. Один стаканчик вина и, возможно, кусок того круглого пирога, который Жозефина прячет под барной стойкой. Один-единственный кусочек, не больше. В конце концов, особого греха в этом нет» хотя и не стоило бы в Великий пост, а отказаться было бы невежливо. В общем, при мыслях о Жозефине я сразу слабее отец мой. Признаюсь, в последние годы мной что-то слишком часто овладевает подобная слабость, но я этим обстоятельством почти никогда не пользуюсь. Мне, впрочем, понятно, что это отнюдь не свидетельство силы воли, а скорее проявление трусости, так что Господа мне провести вряд ли удастся.